С трудом тащила она телегу с навозом. Растерянно и запуганно глядели ее живые глазки. Большой ярлык с надписью «Шлюха» висел у нее на груди. Горожане прищелкивали языком, сожалея, что упустили свое. Винто было, наверное, привкусное, пока не скисло. Каждый не отказался бы нацелить себе кружечку. Зато женщины плевали ей в лицо, закидывали отбросами — а затем ее больную без гроша денег прогнали из города. Кстати, той же болезнью, что герцог, страдали и генерал Ремхинген и Чернокожий. ремхенген и Карл Александр дружно кляли женщин. Герцог изводил Зюса грубыми остротами. Тот, надо полагать, первый попользовался ею, но счастливо отделался с помощью черт-тема-знает-каких еврейских колдовских чар. А белобрысый советник экспедиции Гетц пребывал в безнадежном отчаянии. Ему одному был доподлинно известен весь ход событий. Он заполучил болезнь от служанки из синего козла, в свою очередь передал ее по наследству неаполитанке, которую чистосердечно почитал своей возлюбленной повелительницей. Если бы дело обстояло иначе, он счел бы своим непременным долгом исправить зло, быть может, даже вступил в брак с неаполитанкой. Теперь же, когда при дворе с почтительной улыбкой шептались о легком секретном недуге герцога, когда ему наконец стало ясно, что именно он, смиреннейший и покорнейший верноподданный, навлек на своего государя эту докучливую и постыдную напасть, весь его внутренний мир рухнул. Его сразило сознание, что он, при всей нелицемерной преданности, учинил своему монарху такую досаду, что вообще возможно без вины быть повинным в подобном деянии. Сперва он решил застрелиться, затем надумал, что, собственно, всему причиной одна неаполитанка, из за нее он так жестоко провинился перед особой своего богом данного господина, И он снял с себя всякую вину, взвалив ее на певицу, и с жестоким удовлетворением смотрел, как она тащила тележку с навозом. А между тем неаполитанка искренне любила беспомощного белобрысого молодого человека. Она не выдала его, хотя этим могла бы, пожалуй, спасти себя. В то время как ее поруганную и несчастную вели по улицам, она думала только о нем — Она шевелила губами, народ думал, что она молится, она беззвучно и почти бессознательно шептала те слова, которые декламировала со сцены. «Мой повелитель, мое блаженство, божество моё, Жалься надо мной, простертый в прахе! Не продавай меня ты маврам в Бен-Амеге!» Ей грезились старые сказки о принце, которые женятся на нищенке. Вот сейчас сию минуту он явится, и все страшное и тяжелое окажется кошмарным сном. Только когда ее переправили через границу, а он не замолвил за нее ни словечко, она окончательно пала духом. Клухи о болезни герцога просочились повсюду. В библейских обществах шептались, что это божья кара, и поминали Новоходоносора, который перед жестоким концом своим... Осужден был жрать траву точно бык Но при дворе этот галантный недуг только увеличил уважение к герцогу Тюбингенский придворный Пиита преподнес ему поэму В которой говорил, что за победы в царстве Амура иногда приходится расплачиваться царапинами Которые, однако, не менее почетны, чем раны, полученные на поле брани В колчане Амура попадаются отравленные стрелы и так как стихотворец затаил на неаполитанку обиду за то, что она не пожелала произносить со сцены его Александрийские вирши, он не преминул уподобить ее всякой ползучей и летучей нечисти и присоокупить, что от иноземки, презревшей германскую музу, он с самого начала не ждал ничего хорошего. В заключении он восклицал, что победитель турок и французов — Победит и эту мелкую напасть, и швабский Александр скоро вновь станет швабским Парисом. Герцогиня же усматривала в болезни своего супруга перст судьбы и предопределение свыше. При ней все еще состоял молодой лорд Сеффольк с выражением беззаветной влюбленности на своем красном наивном лице. При отечественном дворе и у себя во владениях он в силу длительного отсутствия утратил всякий престиж. Ее он обожал безмолвно, упорно, безнадежно. Следовательно, ему ничего больше не оставалось, как покончить с собой. Не перст ли это судьбы, что ее супруг не может теперь приходить к ней? И она сжалилась над бедным, неизменно верным юношей, улыбаясь своей обычной игривой улыбкой. Однако юный англичанин явно родился под несчастливой звездой. Карл Александр вообще совсем не был склонен к ревности, ему и в голову не приходило, что можно обманывать его, его. Но либо болезнь сделала его недоверчивым, либо кто-нибудь вселил в него подозрения, только он неожиданно появился в покоях герцогини. Молодому лорду едва удалось скрыться в довольно непрезентабельном виде полуодетым.